Писатель и пространство. Примечание. Доклад, прочитанный 14 ноября 2003 года на Международном конгрессе постскрипта в Университете Болоньи. Конец примечания. Человеку свойственно разделять пространство на части. Об этом свидетельствуют все мифологии мира, в особенности скандинавская, оказавшая влияние на сознание русских в домонгольский период. мидгард Удгард, Ванахейм, Асгард, Хель – это не просто мифологические локусы, расположенные в разных странах света, но это еще и принципиально разные пространства, которые обладают таким устройством, что переход из одного в другое либо опасен, либо невозможен, либо возможен только путем различных превращений и смерти. Обитатель Мидгарда среднего пространства, обжитого людьми, просто физически не способен обитать в удгарде где пространство благоприятно для карликов, великанов и демонов. А этим последним будет невыносим Мидгард или Асгард, мир богов и героев. Однако впоследствии в сознании русских утвердилось вовсе не то ощущение мирового пространства, которое зафиксировано в скандинавских мифах и которое предполагало отгороженность, замкнутость, о чем говорит сам скандинавский корень «гард», огороженный, входящий в состав названий мифологических локусов. Но прежде чем установить, какое именно ощущение пространства поселилось на многие века в сознании русских, я хочу рассказать небольшую историю. Ее героем был один японский славист, профессор Токийского университета, побывавший у меня в гостях в середине 90-х годов. Мы говорили о японском искусстве, Я заверял профессора, что поэзия «Басё», живопись «Утамара», проза «Акутагавы» и «Кавабаты» всегда оказывали на меня очень сильное воздействие. Об этом у нас шла речь. Но в какой-то момент наш разговор случайно коснулся проблемы спорных территорий на островах Курильского архипелага. До 1875 года архипелагом владела Россия, потом Япония в обмен на Южный Сахалин, после Второй мировой войны снова Россия — по сан франциской конвенции. История длинная и запутанная. Японский профессор спросил у меня, как я лично отношусь к тому, чтобы Россия вернула Японии четыре южных острова из архипелага, которые стали камнем преткновения русско-японской политики. У меня не было никаких оснований смотреть на этот вопрос с личной точки зрения. Я ответил японскому профессору, что в моих мыслях о пространстве... Курильские острова никогда не являлись мне на ум. Я также сказал ему, что пространство, как феномен чисто политический, интересует меня мало. Суждения русских или японских политиков о пространстве не обладают для меня такой же ценностью, как суждения Канта или Бергсона. Но если речь идет о моем личном отношении, то меня интересует проблема воздействия различных пространств и территорий на процессы творчества. В связи с этим я тоже задал вопрос японскому профессору. «Как вы считаете, — спросил я, — если бы исторически сложилось так, что восточной Сибирью владела бы не Россия, а Япония, что произошло бы в сознании японцев? Смогли бы они сочинять лаконичные трехстишие хайку, создавать крохотные скульптурки Нецке, любоваться цветущими вишнями сакурами, Продолжали бы они испытывать то, что в Японии называется Мано-Авере, печальное очарование бытия. Японский профессор ответил мне вот что. Большое спасибо, даже думать о таком гигантском пространстве тяжело, оно убило бы японскую душу.